Глава 10. Майлин. Уточняю я, когда мы прилично отдалились от дома, и я окончательно уверилась, что те люди нас не преследуют. Меня зовут Майлин. Не Марианна, и совершенно точно не милая. Тут он резко схватил меня за воротник куртки, дернул на себя. Мое сердце забилось быстрее. И я рефлекторно попыталась вырваться, понимая, что ничего у меня не выйдет. Его веселость улетучилась. Он в таком бешенстве стиснул зубы, что на лице проступили желваки. Только теперь, стоя прямо перед ним, я вижу, что потасовка в доме не прошла даром. На его скуле наливается синяк. Лиззи слабо ему врезала. «Слушай очень внимательно», — тихо произносит он, наклонившись так близко, что его нос касается моего лба, а дыхание обдает виски следующий раз, когда я скажу «подождать», ты будешь ждать, поняла?» Он не спрашивает, а утверждает. Однако я перечу. «Нет». Голос дрожит, и, прочистив горло, я продолжаю. «Нет». Я все поняла, но не буду ждать. Меня охватывает неуместное желание прислониться к нему. Пусть бы он сказал, что у него все было под контролем что все пренебрежительные слова в мой адрес, только чтобы выбраться из беды живыми. И я бы поверила. От его спокойствия, не знаю, притворного или нет, я чувствую себя неуверенно и тяжело. Однако справляюсь. Да-да, в следующий раз, когда кто-нибудь подстережет тебя с арбалетом, я просто подожду и посмотрю, что будет. Он пристально изучает мое лицо. В ответ я смотрю на него, И не могу отделаться от ощущения, что он увидел гораздо больше, чем мне хотелось бы. Может, даже больше, чем я подозреваю. «Ты боишься?» — спрашивает он. «А тебя это удивляет?» Нас чуть не подстрелили из дурацкого арбалета. Но он... он совсем не боится. Кажется, ему все произошедшее в какой-то степени доставило удовольствие. Точно, он сумасшедший. Нет, просто бояться. Ты должна гораздо сильнее. Говорит он и почему-то расслабляется. Но не за меня. Конечно, нет. Ты со стрелой в груди можешь отвести меня в рубию? Его губы дрогнули. Конечно, могу. Если захочу. Ври дальше, а я пошла. Ослабив шнуровку конфискованных ботинок, висевших у него на поясе, Питер вручает их мне. Надеюсь, подойдут. В твоем диковинном наряде нельзя ходить в леоскай. Смотрю на ботинки. Фу, какое старье! Этого еще не хватало. А почему? Слишком броское. А теперь пора идти дальше. Скажу только: Ты молодец! Тросишь, но отвага в тебе есть. Отбей он внезапно чечетку я и то удивилась бы меньше чем этой похвале запомни уже меня зовут майлин прохрипела я пожав плечами он отворачивается и мы идем дальше не выбалтывай свое имя каждому мисс Волш. значит тебя зовут не джош каплей бросает на меня выразительный взгляд словно говоря ты это серьезно конечно нет мне следовало догадаться Питер, мне все равно нравится больше. Питер из Нетландии. Ответом он меня не удостоил. Возможно, его недавнее поведение лишь спектакль. Спектакль надо отдать должное, необычайно хороший. Но сейчас он закончился. Кто были те люди? интересуюсь я. Адреналин сошел на нет, и руки-ноги у меня дрожат. Воры! объясняет Питер жалкие никудышные воришки они для тебя что то украли презрительный вздох дуракам везет украли кое что и не знают что с этим делать даже ты и грехом был готов обменять это на тетрадь именно на тетрадь на записи одного гвардейца в чинах он со своими людьми следит за порядком в этих краях понимаю «Наверное, ворам это дает большое преимущество выяснить, что известно противнику. Но ты подсунул им фальшивку». Питер улыбается собственным мыслям. И эта улыбка пугает. «Нет, записи подлинные. Но воришки наверняка прямо сейчас жгут их в печи, думая, что они поддельные. Врать надо много. Тогда можешь однажды смело сказать правду в которую никто не поверит. «Ты украл ту тетрадь?» Молчит, но ускоряет шаг, и я отстаю. Ну да, дурацкий вопрос. Откуда ему еще взять записи? А что ты забрал? Очень жалею, что не заглянула в кожаную котомку. Что-то очень ценное, раз ты так рисковал. У тебя ведь даже оружия нет? Допытываюсь я. В конце концов, нож Питера лишь карманный ножик. «Никто не сунется в жадные леса с оружием, если жить не надоело», — отвечает он так, словно это всем известно. «Почему же?» «В оружие въелась смерть. Звери чуют ее и идут по следу. Некоторое время я размышляла, прав ли он, или из-за его глупых суеверий нас подстерегает ужасная опасность. И тут поняла, что он проигнорировал первый вопрос». «Так что тебе досталось от воров?» — повторяю я. «Синяк!» «Не смеши, что в котомке?» — спрашиваю я. На ощупь в котомке было что-то круглое, но плоское. Питер пронзил меня хмурым взглядом. «Ты кто такая, мисс Уолш?» «Чего лезешь, куда не просит?» Я фыркаю. «Я помогла тебе заполучить эту штуку. Без меня ты бы угодил в западню». На этот раз он даже не обернулся. Коротко пожал плечами. Может да, а может и нет. Наверное, подразумевается это. Ладно, забыли! Кричу я, поняв, что он не ответит. Я и знать не хочу. Догадываюсь, ты мутишь что-то нехорошее. В моем мире порядочные люди не тащатся несколько дней по глухомане в одиночку, чтобы обменяться украденными вещами. И добавляю, потому что меня несет. Но здесь... «Может, иначе?» «Может». Тихо соглашается Питер. «А может и нет». «Доверяй своему чутью, мисс Волш. Оно не подводит». «Это предостережение?» «От кого?» «От тебя?» Питер улыбается мне через плечо. Улыбка опасная. На мгновение я останавливаюсь. Гляжу ему вслед, раздумывая, кто он, куда на самом деле идет. И хорошая ли эта идея следовать за ним? Инстинкт подсказывает, что я подошла близко к границе. Переступлю ее, и изменится все, что изменять нельзя. Однако тот же инстинкт велит иди с ним. Мы с инстинктом потом разберемся, а пока я спешу за Питером. Я сразу поняла, что-то не так. А на следующий день смогла дать этому название мы возвращаемся последнюю ночь мы провели в той же сторожке, что и предыдущую но я объяснила это странной встречей с ворами может питер встревожен гораздо сильнее, чем показывает но и теперь мы шагаем в ту сторону откуда пришли. Питер на мои вопросы не отвечает одно я точно усвоила его молчание означает что я права. «Мы все три дня шли на север. А почему теперь идем на юг?» «Потому что Рубия на юге», — сообщает он. «Я же не говорил, что она на севере». «Но мы...» «Три дня шли на север, потому что мне нужен был синяк». «Его дерзость меня страшно возмущает. Так и хочется на него рявкнуть. Мог бы предупредить». Он ускоряет размашистый шаг. Я сказал, что не буду делать крюк ради тебя. Вот с этим ты смирись. Дружок, да ты меня надул, гневно думаю я. Но это в первый и последний раз. На следующем привале нарисуешь мне карту этой проклятой страны. Вечером, не споря, Питер чертит мне карту. Потрескивает огонь, а Питер палочкой выводит на полу очертание Лиаскай. Мы, на самом севере страны, рядом с соседним государством, Атрелией. На холмистой равнине, где находится жилище воров, должна проходить граница. Рубия же расположена в центре южной части Лиаскай. Разочарованно вздыхаю. Это невероятно далеко. Питер устало трет лоб. Да, мне очень жаль. Но я давно на него не злюсь. Здорово, что он вообще ведет меня в город. Однако, — тихо продолжает Питер, — скоро мы будем двигаться быстрее. О чем это он? Но сколько бы я ни спрашивала, Питер не поясняет, что имел в виду. Молча сидим рядом, уставившись в огонь. Все ломаю голову над тем, что Питер наговорил вчера. А вдруг это не просто ерунда, которой он пытался задурить воров? Тут выныриваю из раздумий. Питер накрыл мою руку своей. Осторожно. Почти невесомо. Словно он сомневается и в любой момент готов отдернуть руку. Порядок, мисс Волш. Я чуть не рассмеялась. Какой в этом мире может быть порядок? Почему та тётка решила, что я имею ценность? Спрашиваю я. И почему я должна умереть? Хочу спросить следом, но получается лишь беззвучно прошелестеть губами. Он вздыхает. «Я знаю, что тебя бесят мои расспросы, но...» «Нет», — мягко возражает он. «Ты должна знать. Это касается тебя». Он подвигается чуть ближе. Руку не убирает. «Девушкам из твоего мира в готова уготована особая судьба». И когда приходит время, она оборвется со смертью. но не знаю что сказать просто хочу чтобы питер все объяснил здесь люди твердо придерживаются своих религиозных традиций и все равно сколько жизни это стоило и будет стоить. взгляд у него гипнотический блуждает от моих глаз к губам и обратно. Звучит так, будто этих девушек приносят в жертву. Не только звучит. По спине бежит холодок. Поэтому ты сказал, что мне лучше умереть. Он отводит взгляд. Тогда я правда так думал. Ах, спасибо большое. А теперь ты так не думаешь? Мне кажется, ты сможешь освоиться в леской. Ты не медлишь, когда надо действовать. В этом твое преимущество. Будь умницей. Не болтай, откуда ты, и все получится. И на ногах у меня краденые ботинки. Так вот, зачем он украл одежду Лиззи. Чтобы я не выглядела иностранкой. Что мне думать о Питере? Он раскрыл ворам, что я из другого мира. И они точно ему не поверили. Побольше лжи, чтобы спрятать правду. Но где правда, а где ложь? Я хочу домой, к семье, заявляю я. Хочу, чтобы получилось. И у меня получится. Ты требуешь слишком многого. Голос спокойный и тихий, но в нем проскальзывают веселые нотки. Но кому, как не тебе, требовать невозможного? Да уж. Кому, как не мне, с сарказмом думаю я. Но все же поддаюсь желанию прижаться к нему. Прижаться к прекрасной лжи и спрятанной правде, мне недоступным. Надо только перенести вес, склонить голову, и вот уже моя рука в его руке. Моя голова покоится на его плече. На мгновение он напрягается. Не зашло ли все слишком далеко, однако лишь шепчет ты попала в самую опасную страну на всем белом свете может есть и похоже, но других я не знаю здесь возможно все даже то о чем ты не догадываешься рукой тянется к моим волосам и снимает с ворота куртки листочек, который я не заметила. Одного этого прикосновения достаточно, чтобы в груди сладко защемило. Эй, сердце, это не лучшая идея. Не могу больше так сидеть у огня, поэтому встаю. Быстренько сбегаю на улицу, а потом пойду спать. Информируя я, взяв факел и зажигая его. Неожиданно Питер произносит. А проверю-ка я, нет ли в твоей постели пауков. Моя маленькая фобия его необыкновенно веселит. Когда-нибудь он точно подкинет мне в постель ползучую тварь. Герой моей спальни, с игривым намеком отвечаю я. Это отблеск пламени или он немного покраснел? Понимая, что уставилась на него с откровенным любопытством, поспешно выхожу из старушки. Теплая ночь, темная тиха. Ветерок, как бархат, ласкает кожу. Я уже не боюсь выходить, хотя и знаю, какие опасности здесь подстерегают. «Будь осторожна и почтительно, поучал меня Питер. «Но не бойся. От страха теряют голову». В Лиаскай страх убивает. Отошла на несколько шагов, чтобы помочиться. Уже на обратном пути, краем глаза, замечаю искорку. Первая мысль — светлячок, а вторая пронзает словно ножом. Огонек, переливаясь, меняет цвет. Питер предупреждал об этих существах. Бросаюсь к сторожке, вбегаю и плотно захлопываю дверь. «Там те светящиеся штуки!» — шепчу я. «Эти... забыла, как их...» «Духосветы?» Питер вскакивает на ноги, и меня пробирает холод. В глазах Питера плещется паника. Или это мерцает огонь? Много? Допытывается он, в мгновение оказавшись у двери. А не близко? Я видела только одного, лепечу я. Кажется, что истерю напрасно. Но что там сделает один-единственный недосветлячок? Видела, в нескольких шагах от сторожки. Питер сдавленно выругался. Что нужно этим созданием? Я перехожу на шепот. «Пожалуйста, скажи, бывает и хуже?» Питер молчит, и по моей спине ползут мурашки. «Увы, хуже бывает редко», — наконец тихо сообщает он. Прислонившийся лбом к косяку двери прикрывает глаза. «Когда они будут здесь, туши огонь и прячься». «Как? А ты?» Резко взмахнул рукой, заставляя меня умолкнуть не смея вздохнуть в страхе, что существа услышат дыхание. Питер придвигается к стене. Туда, откуда тянет сквозняком. Смотрит сквозь щель между досками. Обернувшись, качает головой. Да, ты права. Их там много. Очень много. Гаси огонь и прячься. Я их отвлеку. И что бы ни случилось, оставайся в старушке. Но внезапно меня обуяла паника. Внутри все похолодело, я не могла дышать. Ты не можешь оставить меня здесь одну. Еще и в непроглядной темноте. Могу и оставлю. Резко оборвал меня он. Смотрит мне в глаза спокойным, почти неподвижным взглядом. Но я догадываюсь, что в голове у него полный ковардак. Поднимает руку, словно собираясь коснуться моего лица. «Но нет», — сжимает кулак и смотрит на пламя. «Не могу тебе помочь. Я бы хотел, но...» А в следующий миг я зажимаю рот рукой, чтобы не заорать в голос. Издав странный рычащий звук, Питер вырывает у меня из рук факел и выскакивает из сторожки. Дверь за ним с треском захлопывается. Я осталась одна.